Та да они у нас в гостинице стоят, — сказал коридорный. — Другую неделю здесь проживают. В двадцать первом и в двадцать номере. От вас через три номера. — С семейством приехали. — Как? — И с семейством? — скликнул Марко Данилович. — И с женой, и с дочками. — Так точно. С... — И с супругой, с ихней, и с двумя барышнями. — Спасибо, любезный. — На-к тебе. И, вынув из кармана какую-то мелочь, Сунул ее к коридорному, тот молча поклонился и тотчас спросил, еще чего не потребуется ли вашему степенству? Нет, покамест, кажись, ничего. А вот что, зайди к ты, к Зиновью то Алексеевичу, молви ему, что я у вас же пристал. Слушаюсь, сказал коридорный и полетел вон из горницы, ухорски размахивая руками. Вот тебе, Дунюшка, и подруги, молвил Марко Данилович, весело обращаясь к дочери.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 В городу дом себе поставил. Важный дом, настоящий дворец. А уже в доме... Так чего, чего нет? — С большим, значит, капиталом? — спросил Самоквасов. — С порядочным, — кивнув в бок головой, слегка наморщив верхнюю губу, — сказал Смолокуров. — По тамошним местам он будет из первых. До Сапожниковых далеко... А деньги тоже водятся Это как-то они, человек с десяток, складчину было сделано ли? Да на складочные деньги стериновый завод завели. Не пошло. Одни только пустые затеи. Другие-то, что с Зиновим Алексеевичем в долях были. кошель через плечо вешай, а он ничего, ровно блоха его укусила. Много в Волжске. «Каких-то богачей?» — спросил Самоквасов. «Есть!» — ответил Марко Данилович. Супротив таких, каков был Злобин, а теперь Сапожников, нет. А вот хоть бы Зиновия Алексеевича взять. Человек состоятельный, по всей Волге известен». Такие разговоры вели между собой Марко Данилович с Самоквасовым. «Часа два есть, не больше». Убрали чай, Дарья Сергеевна куда-то вышла, Дуня села в сторонки и принялась вязать шелковый кошелек, изредка вскидывая глазами на Петра Степановича. В мужские разговоры девицы вступать не след, оттого она и молчала. Петр Степанович и рад бы словечком перекинуться с ней, да тоже нельзя, не водится. Зато он, его карие и очи были речисты. Каждый украдкую брошенный на Дунюшку взор приводил ее в смущенье. От каждого взгляда сердце у нее ровно вздрагивало, а потом сладостно так трепетало. Когда Петр Степанович собрался домой, простившийся с Малакуровым, поклонился он Дуне, та молча привстала, слегка наклонила головку и взглянула на него такими сияющими, такими ясными очами, что глубоко вздохнулось добру молодцу и голубем встрепенулось ретиввое его сердце так вы заходите же к нам когда удосужитесь посидим по покалякаем отчинно будем рады провожая гостя говорил марко данилович по ярманке бы вместе когда погуляли зиновий алексеевича в компанию прихватили бы «Милости просим, мы люди простые, и жалости к нам попросту без щенов». Вышел Петр Степанович, и Марко Данилович, пройдясь по комнате, молвил в полголоса. «Важный парень и с достатком». Быстро вскинула глазами на отца Дуни и тотчас их опустила. «Кошелек, что ли, не вязал? С петли путались, что ли?» «Ты что?»